Глава 7. Медсестра выглянула из палаты и подала знак следовать за ней. Они прошли все отделение, встретив на пути одну только старушку, медленными шажками пробирающуюся к туалету. На грузовом лифте спустились на первый этаж и вошли в отделение под табличкой «Реанимация». Дежурная медсестра, лениво жующая жвачку, встретила их скучающим взглядом и больше никак не отреагировала. Видимо, ее предупредили о ночных посетителях. Сопровождающая сестричка ввела их в реанимационный зал. Большинство коек пустовали, но дальний ряд был ровненько заполнен. Варвара сразу же заметила нектария. Он лежал крайним слева, весь в каких-то проводах, а на дисплее прибора над ним фиксировалась нескончаемая электрокардиограмма. Варвару била дрожь. На ватных ногах она приблизилась к койке. Нектарий, ты как? Только не волнуйся. Варечка! «Богиня, вот и пришел мне конец. Да и не могу не волноваться, когда вижу тебя. Рано радовался, не отпускает сердце». «Да что ты такое говоришь? Ты же в больнице. Вытянут тебя. Рано еще помирать-то. Все будет хорошо. С кем не бывает? Вон, смотри, лекарства дают». Покосилась она на капельницу. «Что для тебя сделать? Может, медикаменты какие?» «Варечка, спасибо тебе. Я состоятельный человек и куплю всё, что нужно. Говорят, необходимо какое-то шунтирование. Будут решать вопрос». «Ну вот, я слышала, многим делают. Это что-то на сосудах и несложное. Так что не расклеивайся, и всё будет хорошо. Станешь как новый». Варя потрогала его за руку. Жутко раздражал писк аппарата, висящего над нектарием. Даже нервировал. «Варечка, мне бы лучше умереть!» Лицо Нектария приобрело землистый оттенок, а губы отливались синевой. Он утомленно поманил ее к себе. Варвара подалась вперед. «Я человека убил!» Выдал он ей в ухо. Варвара почувствовала легкое головокружение и присела на корточке возле койки. «Чего ты несешь?» «Убил человека!» «Нектарий, если хочешь облегчить душу перед смертью, «Лучше позови священника. Я не хочу ничего знать». «Я как вспомнил о нем, мне сразу же и поплохело. Двое суток он там, без еды, и, главное, без воды». Нектарий облизал сухие губы. «Варечка, ты не знаешь, сколько человек может продержаться без воды? Есть шанс или уже нет?» «Кто? Какая вода? О чем ты?» «Четверо суток. Потолок». Подал голос Михаил. «Но если душно и организм ослаблен, то трое». «Горе мне, горе! Корпоратив начался, а Влас Рыжиков — наш гений-технолог. Я рассказывал о нем». Нектарий еле проговаривал слова из-за одышки. «Нектарий, я помню про гения от кулинарии. Именно от него ты ждал конфет с сюрпризом. Только сейчас не надо о нем. Тебе очень трудно. Побереги силы». «Я не могу». Выслушай меня, Варя, я только тебе доверяю, потому и позвал. Речь о нем. О ком? О Власе Рыжикове, о ком же еще? В день вечеринки я увидел Власа в лаборатории и все потрунивал над ним. Мол, молодой парень, праздник, веселье, девушки, а он ни на минуту не может расслабиться, забыть о работе. Влас все отмахивался. Сейчас, сейчас. А сам продолжал что-то там перебирать, смешивать, добавлять и разбавлять. И тогда я решил подшутить над парнем. И запер его. Ну, не знаю для чего. Не спрашивай. Хотел напугать, взбодрить немного, пустить струю адреналина. А потом, естественно, выпустить. Чтобы он испугался перспективе, Встретить Новый год в гордом одиночестве. Ой, подожди, передохну. «Нектарий, может, врача?» – забеспокоилась Варвара. Посматривая на линию на экране, она радовалась, что та выдавала зигзаги, а не превращалась в прямую. «Еще минута», – пискнула медсестра. «Нет», – вцепился в руку Варвары директор шоколадной фабрики. «Я должен сказать, иначе у меня точно инфаркт будет». «Потом позвонила ты, Варенька, и у меня, что называется, снесло крышу. Мы вернулись. Я пил, поднимал тост за тостом. Старался блеснуть, думал только о тебе». «Я сейчас что-то не поняла. Ты меня, что ли, обвиняешь?» «Строго посмотрела на нектария Варвара». «Косвенно. Я глазам не верил. Богиня у меня в гостях. На фабрике. А потом вон чего произошло». «Уже не до парня было. Я, когда говорил о Власе, даже не вспомнил, что сам его запер и что он, если даже захочет, выйти не сможет». Нектарий закатил глаза и смахнул крупную слезу. Воцарилось тягостное молчание. Нектарий посмотрел на Михаила, словно только сейчас заметил. «А это кто?» «Патологоанатом», — представился Михаил. «Уже? А, -а операция...» «Мне говорили, у меня есть шанс», — округлил глаза Нектарий. «Я не по вашу душу, то есть тело», — успокоил его Миша. «Это со мной», — пояснила Варя. «Надежный человек», — подозрительно спросил Нектарий. «Свой», — заверила Варвара. «Ты всегда ходишь со своим патологоанатомом?» «Только по праздникам». Нектарий перевел дух и снова приманил ее пальцем. «Забыл я про Власа. Вот что главное. Что значит забыл? Совсем забыл. Только сейчас вспомнил. Удар сразу и хватил. Вздохнул Нектарий. Не хочешь ли ты сказать, что Влас Рыжиков до сих пор заперт у тебя в лаборатории? Осторожно спросила Варя. Спасибо, что сама сказала. Мне даже произносить это неприятно. Облизал сухие губы Нектарий. Господи, так его не нашли? Там же полно было полиции. Какая полиция, Варечка? Фабрику обследовали, опечатали и закрыли. Там не души. А я не сказал самого главного. Лаборатория-то секретная. Там же ведутся наши тайные разработки. Отсюда звукоизоляция. Ни один сыщик не найдет. Я про нее знаю. Еще пара человек. Одного моего заместителя, Владимира Степановича. «Сейчас и стране нет. Он улетел на каникулы». «И влаз в этой секретной лаборатории?» Ахнула Варя. «Конечно. Очень надеюсь, что живой. Девочка моя, освободи его. Я объясню, как найти лабораторию. Если повезет, полиция ничего не узнает. Но если что, я первым хочу узнать, что ты обнаружишь. Мне надо подготовиться». «Я боюсь». У Варвары от такого поворота событий перехватило дыхание. «Вдруг там труп или псих рассверепевший. Может, возложим эту миссию на профессионалов?» «Варя, прошу тебя, я не хочу огласки. Влас добрый парень. Он не обидится, если живой». «Все, хватит, не хочу это слышать. Я тоже лежу в больнице». «А я в реанимации, мне еще хуже», вздохнул Нектарий. «Не поспоришь», — вздохнула Варвара. «Я поеду», — вызвался Миша, разводя руками. «Раз единственный, не лежу в больнице». «Нет, я хочу, чтобы это была Варя. Я доверяю только ей», — заупрямился Нектарий. «Но если она кому-нибудь выдаст мой секрет, придется ее убить и закатать в гигантского шоколадного зайца». В воздухе запахло тревогой. «Шутка!» вздохнул Нектарий. «Смешно!» — скривила дрожащие губы Варвара. «А вы нам заплатите?» — то ли спросил, то ли предложил Михаил. Варвара и Нектарий уставились на него с одинаково изумленными лицами. «Что за безобразие! И в реанимации покоя нет!» Удивленно всхрипнул сосед Нектария, хотя находился в полукоматозном состоянии. «Товарищи, пора уходить!» — прикрикнула медсестра. «Сейчас!» Взмолился Нектарий. «О каких деньгах идет речь? Сколько я должен?» «Миша, побойся Бога. Один человек заперт уже двое суток, второй в реанимации, а ты о деньгах. Несерьезно!» Варвара даже слегка покраснела. «А я помню, в отличие от тебя, что мы сотрудники детективного агентства и наша специализация – странные дела, которые люди не хотят доверить полиции. Вот куда же уж страннее!» И в полицию не рвется, гражданин. Поздравляю, Нектарий. Вы стали нашим первым клиентом. Михаил в избытке чувств чуть не хлопнул умирающего по плечу. Варвара насторожилась. Что-то изменилось. Здесь, рядом. Ага, по-другому запикал аппарат над головой Нектария. Что-то поменялось и в графике. То есть в электрокардиограмме. Поняла Варя. Похоже, нам пора. Она повернулась к Михаилу. Люди уже волнуются. Лучше поспешить, пока кривая не стала прямой. Зато, если вы заключаете с нами договор, мы гарантируем полную анонимность, добавил Миша, не обращая внимания на то, что Варя уже тянет его за рукав. Вот, анонимность это очень хорошо. Это для меня. Только не понимаю, какое агентство? Ваечка, ты же балерина, задыхался Нектарий. Уже нет, ответила она. «И ты ввязалась в это?» — ахнул Нектарий. «Хорошо, что не добавил в дерьмо», — подумала Варя. «Да, я сотрудница детективного агентства на испытательном сроке», — подтвердила она. «Понятно. Что ж, сама судьба вас направила ко мне. Согласен быть вашим клиентом», — зачистил Нектарий. «А формальности уладим, когда выйду из больницы». «Договорились». Сухо отозвался Миша. Под облегченный вздох медсестры они наконец-таки направились к двери. Напоследок Варвара спросила удивиться о самочувствии Нектария. «Жить будет», — лаконично ответила та. «Нарушения в сердечном ритме обратимые». С этой жизнеутверждающей мыслью Варвара и Михаил покинули негостеприимный блок реанимации, оставив Нектария размышлять о людских алчности и черствости.